Оборона. Жива! облегченно выдохнул, запыхавшийся Сергей, выскакивая из заросли и увидев лору костра. Сережа, наконец-то всплеснула руками девушка, мгновенно прижимаясь к Сергею. И держа ее в своих объятиях, он чуть не расплакался от облегчения, вдруг разом лишившись всех своих сил. Уж больно крепко у него в голове сидела картина, стая крыс, атакующих лору, да еще эта фигура в балахоне. Извини, с лестницами ничего не получилось. Девушка ничего не ответила, только еще крепче прижалась к Сергею. Костер вспыхнул, играя сухими ветками, и высветил прячущихся в темноте небольших, но довольно зубастых зверьков. «А эти давно здесь сидят?» — спросил он Элору, кивая в темноту. «Недавно появились?» — ответила девушка, чуть отстранившись и разглядывая жидкость на своей руке. «Но костра бояться не подходят. «Что это?» — устрогнула она. «Кровь? Что с тобой?» «Пустяки». Облегченно ответил Сергей, снова прижимая к себе хрупкое тело девушки. Поцарапался об шипы на обратной дороге. Элора покачала головой, снимая с веток небольшой комок пуха, и смочила его в ближайшем кувшинообразном цветке, явно собираясь обработать рану. «Потом», — помотал он головой, — «мне кажется, нам надо торопиться. Что-то нерадостное назревает вокруг». Девушка согласно кивнула. «Я тут уже кое-что перетаскала в дупло», — сказала она быстро, обтирая кровь на правой руке и плече. Немного продуктов, листья под спальню. А где-то вдали что-то гулко ухнуло, словно гигантский молот ударил по стволу дерева, приведя стоявшую у дупла дриаду в жуткое цепенение. В тусклом свете редких огней, отгоняя факелами мелких хищников, снующих под ногами, рычащих и пытающихся укусить их за ноги, Сергей и Лаура торопливо перенесли в дупло необходимые вещи. Костер в плотной скорлупе, еду, листья, дрова для костра в виде мелких шишек и скорлупы. Сергей вдруг остановился. Посвети, сказал он Элори. Она тут же безропотно подчинилась. Он прислонился руками к коре, закрыв глаза. Волна неизвестных ему существ поднималась снизу по дереву. Их было тысячи. От совсем мелких до размеров больше слона. Но скорость подъема основной массы этой волны была пока еще невелика. Время у них было. Однако что-то непонятное лезет снизу. Поднимаясь, он сказал Элори, — в больших количествах. «У нас в запасе минут десять-пятнадцать». И они ускорили свою работу. Кори была им не помощник. На нее напал необъяснимый столбняк. И Сергей быстро перенес ее с листьев, где она свернулась, жалким калачиком, словно это ее могло спасти от зубастых тварей, в деревянную пещеру, и дряда тут же забилась в самый дальний угол. И от ее животного страха ему стало совсем не по себе. Пробегая мимо замеревшей в листве принцессы, Сергей резко затормозил осененный внезапной идеей. Быстро схватив и поперек туловищ, он решительно потащил беспомощное животное в дупло. Гусеница замерла и не сопротивлялась, болтаясь у него в руках. Зачем? спросила Лора, накидавшая разных плодов на тонкий просторный лист. Свернув его словно мешок, она энергично волокла его к дуплу. Для еды, коротко ответил Сергей. Времени на объяснение совсем не оставалось. Ты уж как-нибудь сам, ответила Лора с легким отвращением. Я это есть не буду. Сергей только улыбнулся. «Это совсем другое», — сказал он, закидывая гусеницу внутрь, словно мешок. «Надо ей листьев натаскать. Случаем не представляешь, сколько она ест в день?» — спросил он, помогая Элоре разгрузить её поклажу. Девушка отрицательно покачала головой. Сергей бросился таскать листья, отпилив их острым серебристым краем осколка скорблупы. И срезанные листья тут же гасли, переставая светиться. Такое явное проявление смерти не могло не произвести тягостного впечатления. Им обоим было не по себе. Но другого выхода у них не было. Вдруг что-то очень мощно ударило где-то внизу по стволу этого гиганта, и дерево жалобно завибрировало. От удара сверху посыпался разный мусор из плодов, листьев, мелких веток и больших и малых орехов. Также мимо пролетели несколько целых коконов, один из которых застрял в густых переплетениях лиан и тонких веток. Потеряв опору под ногами и подлетев метр на полтора, Сергей вместе с остальным мусором упал на ветвь, оглушенно крутя головой, приходя в себя. Он успел еще заметить, как Элора пролетев сквозь заросли и, соскальзывая с каким-то чудом умудрилась ухватиться за тонкий отросток, к счастью оказавшийся достаточно крепким, и теперь повисла над пропастью. Факелы разлетелись в разные стороны, и мелкие хищники тут же бросились на Сергея. Ловко пнув ближайшего зверька, он быстро поднял свой факел и метко запустил им в другую тварь, пытающуюся по ветке спуститься к Лоре. Факел опалил густую шерсть, и зверек с визгом умчался в темноту. За ним тут же погнались остальные. И вскоре, поднявшись неподалеку возня и визги, сообщили о благополучном завершении погони. Пользуясь затишием, Сергей бросился к девушке, отбиваясь шипом от последней оставшейся твари. «Держись!» — крикнул он Элори. «Я сейчас!» Не обращая внимания на гол в голове и надвоение окружающего мира, Сергей ногами оплел небольшой отросток и свесился вниз, вытягивая руки изо всех сил. Он торопился, боясь, что следующий удар по дереву окончательно сбросит девушку вниз в надвигающуюся оттуда массу неизвестных тварей. Сгруппировавшись, Элора в отчаянном броске резко выкинул руки вверх, фактически отцепившись от спасительной веточки, и Сергей крепко ухватил ее за кисть, резким движением вытянув наверх. Пинком отшвырнув близко подскочившего хищника, он быстро перенес Элору к центру ветки, подобрав по дороге свой факел. Они сели на край выступающего листа, надеясь, что он самортизирует вибрацию от смертельных ударов по стволу дерева. Отдышались. Наверное, надо натаскать побольше пуха, и на факелы пригодятся, и можно будет делать метательные бомбочки, сказал Сергей во всеобщей суматохе, забывший про этот способ защиты. Я уже натаскала, ответила Лора, и он с легким удивлением посмотрел на девушку. И где ты этого научилась? – спросила она. Были учителя. Чуть поморщилась она. На какое-то мгновение в воздухе повисла жуткая тишина. А потом ветки зашевелились. Все разом, со всех сторон. Сергей и Лора замерли, прижавшись друг к другу, как завороженные глядя на это явление. Движение такой массы дряд, убегающих вверх с нижних слоев дерева, впечатляло. Двигались они быстро и бесшумно, совсем редко задевая листки. Но их было очень много, и поэтому со стороны почудилось, что какой-то ураган с огромной скоростью несется сквозь деревья снизу вверх а потом снова стало тихо. Казалось, сам воздух сгустился, словно сметана. А тут исчезли мелкие хищники. «Все!» — крикнул он Элори, поняв, что волна снизу наконец достигла и их. «Убегаем!» Не говоря лишних слов, девушка тут же бросилась в убежище, словно опасности ей были не в новинку. И так же быстро вылетела наружу. Сергей быстро схватил шип, приготовившись к самому худшему. Какая-то тварь все-таки успела залезть внутрь. «Ты Тома не видел?» — волнуясь, спросила девушка. «Да нет», — облегченно ответил Сергей. «Может, где-нибудь в дупле забился?» Элор отрицательно покачала головой. «Том, Том!» — закричала она в нависшую темноту. Сергей помахал над головой догорающим факелом. «Вон он!» — воскликнула девушка и решительно бросилась к зарослям. «Не успеем!» — выдохнул он, бросаясь следом за ней. Маленький бельчонок сжался на ветке, боясь пошевелиться. И на руки не шёл. Элоре пришлось несколько раз подпрыгнуть, чтобы ухватить его за шерстку И в этот момент сквозь густые заросли на ветвь забрались черные, огромные гориллообразные тени.